Глава 19 Майор Петр Жуавлев был кадровым военным с большим боевым опытом. Еще и лейтенантом он участвовал в боях против японцев на Халхенголе. Во время Финской войны командовал батальоном. Потом учился в Академии Генерального штаба. А эту войну начал, командуя пехотным полком в корпусе Рокоссовского.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 ну, которые все утро по окопам лазили, из какого-то дрына сожгли все танки. А ихний фотограф присел за пулемет, да как начал немчуру косить, так и отбились. — А самолеты то как сбили? — продолжал расспрос и майор. — Так ихний главный, ну, этот, старший политрук, из карабина всех позбивал. Мы прямо обалдели. От такого ответа Журавлев тоже слегка обалдел.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 Только поздней ночью, ослабевший от потери крови журавлев, наконец попал в медсанбат, расположившийся в пустующем здании цирковушки. К утру плохо обработанная рана начала гноиться. Хирург очистил рану, но это не помогло, началось заражение. Временами майор впадал в полубредовое состояние, поэтому появление у своей койки корреспондентов Петр воспринял спокойно, так, словно они были обязаны здесь появиться.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 Пришлось на свежий воздух выводить. А ты, майор, я смотрю, уже огурцом. Надо ж как быстро. Я читал, что пенициллин поначалу так и действовал. Практически мгновенно, — сказал парень, одетый в шоферскую куртку. Это теперь надо слонов дозы выводить. Ладно, Серега, оклемался твой майор, пойдем наружу. Там подумаем, что дальше делать. Если тот раненый действительно Есулович, то как мы его потащим? Он же не транспортабельный.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 «Несколько стволов легкого оружия, немного боеприпасов, связи нет, поддержки извне не будет», ответил парень в водительской куртке, названной капитаном Тюрином. И продолжил, словно диктуя вводную. «Неплохо знаем местности, достаточно хорошо владеем информацией о расстановке войск противника. В селе около двухсот красноармейцев, а при них два лейтенанта и один капитан. Есть две полуторки, но мало бензина».